Глава шестая. В ту ночь Иден приснился сон. На ней деревенское платье, льняной фартук и чепец, и она понимает, что находится в далеком прошлом, в комнате, посреди которой она стоит, много женщин, и все они поют. Иден знает слова песни: Женщины поют и работают, штопают и гладят одежды. Моя младшая сестра за морем живет. Многие дары она издалека мне шлет. Шлет черешню мне она, и косточек в ней нет. Шлет она мне голубя, где его скелет. Когда черешня та цвела, в ней кость не прорастала, а когда тот голубь вырос, в нем костей не стало. Проснувшись, Иден не могла понять, где находится. Пришлось сесть в постели и включить свет, чтобы вспомнить, что она в Англии. и не просто в Англии, но, судя по ноутбуку на столе и электрической лампочке, она в 21 веке, а не в 1400 году. Она понятия не имела, что значили слова в песне или откуда они взялись, хотя во сне она понимала их смысл. Кажется, этот сон был чем-то большим, чем просто мешанина из мыслей, какие обычно выдает разум. Она вспомнила, что смотрела на женщин, которые разводили огонь, выделывали шкуры, помешивая их в кипящем кипящим чане, и шили стежком, и многие лица были ей знакомы. Одна из них была молода, и Иден никак не могла вспомнить, кто она такая. Другая намного старше, и Иден тут же ее узнала. Это была миссис Уэлш. По спине пробежали мурашки. Иден выключила свет, закуталась поплотнее в пуховое одеяло и постаралась снова уснуть. На следующий день Иден должна была навестить миссис Уэлш, чтобы слушать, наблюдать и записывать. Сон все не отпускал, и она была наполовину здесь и сейчас, а наполовину где-то в далеком прошлом. Тревожное чувство. Хотя большую часть времени, что она проводила с миссис Уэлш. Ей было тревожно, но и захватывающе тоже. Она чувствовала себя так, словно возвращалась домой после долгого путешествия. Сегодня она хотела получить ответ на свой вопрос о портрете, что висел на стене, поскольку миссис Уэлш так и не сказала ничего вразумительного на этот счет. «Доброе утро, миссис Уэлш», – Иден начала привыкать к тому, что дверь отворяют прежде, чем она успевает постучать. «Доброе утро, дорогая! Рада тебя видеть! Заходи!» – пригласила старушка и пошла в гостиную. На дворе стоял ноябрь, и Иден с удовольствием отогревала замерзшие руки у огня, что весело потрескивал в камине, несмотря на ранний час. Они обе сели в кресло у камина. «О чём хочешь узнать сегодня, милая?» – спросила миссис Уэлш. Сначала Иден подумала, что хотела бы расспросить о рецептах отваров или услышать еще одну семейную историю. Но вместо этого неожиданно для себя сказала. «Почему мой портрет висит у вас на стене?» Миссис Уэлш громко рассмеялась. «Ах, вот что! Тебе все еще интересно узнать про этот старый портрет!» «Ты любишь получать четкие ответы на свои вопросы и объяснения для всего на свете. А я не такая. Мне достаточно и информации, и даже немного тайны. Но ты ведь исследователь, профессор в конце концов». Иден невольно наклонилась поближе к старушке. Она чувствовала, что рассказанная история повлияет на ее жизнь. «Ты мне приснилась, милая, и я поняла, что ты следующее? «Видишь ли, целители становятся частью нашего рода разными путями. Многие рождаются в нашей семье, это дочери своих матерей-целительниц. Но некоторые нет. У меня не было детей, так что я знала, что однажды мне будет явлена та, что станет моей преемницей. Это могла быть девушка-соседка или та, кого я никогда не видела». Второй случай как раз наш с тобой, милая. Некоторые сны — это просто сны, но некоторые — предсказания, озарения. Ты и сама чувствуешь разницу между ними. Иден вспомнила приснившееся накануне и задалась вопросом. Может, увиденные ею женщины, с которыми она пела, были предвидением, хотя она все же не была уверена в том, что значил тот сон? «Как видишь, во сне я увидела тебя очень четко. Ты здесь не без причины, милая», — продолжила миссис Уэллш. «Не хочу торопить тебя и тем более пугать, но это так. Ничто не происходит случайно, даже когда нам кажется обратное. Знаю, ты думаешь, что сюда тебя завела череда событий и сделанный тобою выбор». «Но этой череде суждено было случиться». и всему, что произошло потом, тоже. Прошлое и будущее знают друг о друге, и тебе было предначертано оказаться здесь. Я видела тебя во сне несколько лет назад и изобразила тебя на портрете. А за несколько месяцев до твоего приезда я увидела твой образ в пламени камина и поняла, что ты скоро явишься. Вот и вся история, милая». «Ничего из ряда вон выходящего, честно». «Ничего из ряда вон?» — воскликнула Иден. «О чем вы? Я не травница, я не ведьма. Я профессор в университете на Манхэттене и приехала сюда не по прихоти, а после тяжелого расставания. Каким образом мой приезд мог стать частью великого замысла?» — спросила она, отмахиваясь от мысли, что смелый шаг по переезду в Англию был лишь отчасти ее личным решением, а она была лишь марионеткой в руках некоего кукловода. «А что, если я не хочу быть целителем?» — рассердилась она. Миссис Уэлш смотрела в огонь, улыбалась и молчала. И, наконец, промолвила. «Ты уверена, что не хочешь быть целителем?» Этот простой вопрос застал Иден врасплох. «Может быть, а может и нет». Она поняла, что говорит, как раздраженный подросток, а не как образованный взрослый человек. «Не в этом дело. Я не хочу, чтобы мне указывали, что делать. Это мой год отпуска, мой путь к свободе, год неожиданных решений и своевольных поступков. А вы говорите, что у меня даже выбора нет. Все было распланировано, я угодила в селки, расставленные столетия назад». «Пойди в сад. Прогуляйся, милая», — просто предложила миссис Уэлш. «На свежем воздухе тебе полегчает». Иден подошла к высоким дверям в дальнем конце гостиной, распахнула створки и вышла в сад, залитый холодным солнечным светом. Сад за домом был великолепен. Огромный, обнесенный старинным чистоколом, разделенный на три равных прямоугольника, к центру его вела дорожка, из неровно выложенных кирпичей. Посмотреть бы на сад весной. Интересно, что у нее тут растет? Она была так заинтригована садом с целебными травами, что вся ее злость тут же улетучилась. Некоторые травы она узнала сразу, несмотря на то, что посадки уже готовились к зиме. Хризантема от кашля, чеснок от простуды и лихорадки, мята от головных болей и нервозности, портулак от боли в животе. «Да у нее тут целая аптека», – удивилась Иден, глядя на другие растения, названия которых она не знала. Она медленно брела по дорожке, раскинув руки, касаясь кончиков высоких стеблей. И снова она ощутила покалывание, распространяющее от пальцев выше по телу. Вдруг перед ее мысленным взором пронеслись образы, словно кто-то монтировал кадры кинофильма, По несколько секунд каждый, они вспыхивали и гасли. Чья-то рука протягивает больному старику чашу, от которой идет пар. Образ погас. Малыш в одежде, которую носили несколько веков назад, сотрясается в судорожном кашле, а на столе, в ступке, перемолотый корень солодки и мати-мачехи. «Солодка и мати-мачеха для здоровья легких», – подумала Иден. И этот образ тоже исчез. Словно травы, которых она мельком касалась, говорили с ней и показывали, на что они способны. Закрыв глаза, она глубоко вдыхала насыщенный аромат зимнего сада. Ее лицо озарила улыбка, умиротворенная и такая счастливая. Иден подошла к миссис Уэлш, что все это время стояла чуть поодаль. «Да». «Я согласна. Я хочу стать целителем», — решила Идан. «Даже не представляю, как это будет выглядеть. В смысле, скорее всего, я не буду жить здесь безвыездно. Но я больше не хочу изучать искусство врачевания травами. Я хочу практиковать это искусство. Самое странное, что я вообще не понимаю, зачем все это говорю, но теперь для меня это не вопрос, а данность». «Словно иначе и быть не может». «Простите, что нагрубила вам в начале разговора, но для меня все так неожиданно, особенно ваши слова о моем приезде в Бартонхит, хотя они кажутся мне правдой. Я больше не могу отмахиваться от ощущения, что все так, как должно быть, понимаете?» «Прекрасно понимаю, милая, это и есть знание». Оно не приходит под громогласный бой Литавр. Ты просто осознаешь нечто в глубине своей души. Неожиданно, окончательно и бесповоротно». Она улыбнулась. «Знание?» — уточнила Иден. «Да, милая, между целителем и травником есть разница. Каждый может заварить чай. Это всегда полезно для больного. Простой травник смешивает ингредиенты...» чтобы они стали лекарством. Но целитель знает. Это гораздо важнее. Целитель дотрагивается до больного и понимает, что ему нужно нечто большее, чем смесь из трав и семян. Целитель касается трав и говорит с ними. «Только что со мной случилось именно это», – перебила Иден. «Знаю, милая, потому что ты не просто травница, ты целитель». Тебе нужно практиковаться. Вспомни некоторые эпизоды из своего прошлого: знание всегда было с тобой. Но большинство из нас с детства внушают, что подобные разговоры признак помешательства, и мы прячем истину глубоко внутри и стараемся ее не замечать. Но она всегда с нами. И та, что однажды займет твое место, тоже знает истину. Вот что тебя привело Вот что заставляет тебя здесь остаться. Знание, которому суждено быть, и планом, что судьба построила в отношении нас, очень трудно помешать. Будешь бороться, скорее всего, проживешь печальную жизнь. Ты будешь грести против течения, выбиваясь из сил». Миссис Уэлш замолчала, позволяя Иден обдумать сказанное. Но затем продолжила. «Здесь холодно. Пойдём в дом». Я покажу тебе несколько моих любимых средств от ноябрьских болезней. Улыбнувшись, Иден последовала за старушкой. На большом деревянном столе в кухне уже стояли банки и лежало несколько вязанок сушеной травы. Я готовлю большое количество лекарств на каждое время года. В начале февраля, во время праздника зарождения весны «Имболк», Я делаю лекарства для тех, кто весной становится взвинченным и раздражительным. В ночь праздника Белтейн, когда приходит лето, лекарство от простуды, вызванной сменой жарких дней и холодных ночей. 1 августа, во время праздника Лунаса, я готовлю лекарство от осенних хворей. А сейчас у нас Самайн, праздник на рождение зимы, сезон простуд и лихорадок. Она показала Иден несколько рецептов, которые та с удовольствием записала. «А теперь приготовь их сама». Старушка подвинула Иден большую миску, наполненную травами и листьями. «Это лекарство для маленькой девочки, которую замучил кашель. У нее отходит много мокроты. К тому же она боится своего отца. Он крупный, и у него плохой характер. А страх плохо отражается на здоровье». «Что бы ты добавила в миску с ингредиентами?» Она сделала шаг назад от стола и посмотрела на Иден как учитель на ученицу. Иден взглянула на заставленные банками полки. Три из них показались ей особенными, вокруг них, едва заметно, пульсировал слабый свет. Когда Иден потянулась и взяла банки в руки, она снова ощутила покалывание в пальцах и тут же узнала содержимое. «Чебрец от легочной инфекции», начала перечислять Иден. «Лимонная мелисса и лаванда, чтобы развеять страхи девочки, когда она выздоровеет», добавила она. «Совершенно верно, милая», широко улыбнулась старушка. «Теперь ты чувствуешь разницу между целителем и тем, кто просто смешивает ингредиенты, указанные в рецепте». «Ты отлично справилась, моя дорогая. А теперь давай сядем у камина и выпьем по рюмочке шерри. Утро выдалось насыщенным, в моем возрасте это утомляет». Они вместе вернулись в гостиную, чтобы отдохнуть, выпить и расслабиться.